Алексей Корнелюк Эклер с ядерной пылью Читает Денис Борисов Пролог До выхода на сцену остались считанные секунды. Ведущий сделал последнюю разминку для речевого аппарата, попрыгал несколько раз, прогоняя адреналин по крови, тряхнул головой и решительно вышел на сцену. Софиты ослепили его, и, забыв о всяком приветствии, он приступил к делу. Минуло ровно 50 лет, когда земной шар содрогнулся единым нажатием на красные кнопки лидеров мировых держав. Щелк — и все. Обдумано ли? Взвешено ли? Увы, джина в бутылку обратно не загонишь, как и выпущенные с атомных подводных лодок ракеты. Как мало надо, чтобы один палец — раз — и стер атомным ластиком мегаполисы с контурной карты. Второй палец тоже в долгу не остался и ткнул в свою красную кнопку. «Вот она, сила пальца!» «Вот она, сила кнопочки!» Ведущий кашлянул в микрофон. «Ну да ладно, что я вам рассказываю?» «Все это вы и так прекрасно знаете!» Протирает платочком испариву на лбу. «Итак, поприветствуйте!» «Последнего выжившего комика!» В зале раздались не попад выпущенные сухие хлопки. Ведущий развернулся на лакированных каблучках и скрылся за сценой. Убедившись, что микрофон выключен, он подошел к комику. «Да, публика тухляк. Нелегко тебе будет расшевелить ее». Комик в этот момент ковырял зубочисткой клык. Он всем своим видом говорил о том, что важнее этого застрявшего кусочка ничего нет. Ну и тип. Ведущий передал стендаперу микрофон и удалился в гримерку, мысленно посетовав, что зря он не послушал матушку и не устроился на нормальную работу. Комик подошел к барному стулу, спрятанному за ширмой и с мерзким скрипом. <музык> потащил его на сцену, оставляя царапины на полу. Не заботясь о том, как у него топорщится рубашка, или о том, что волосы он мыл примерно неделю назад, или что он изрядно надрался, и перед тем, как сесть на высокий барный стул, рыгнул в кулак. Микрофон случайно включился, и отрыжка, подхваченная аппаратурой клуба, разнеслась по помещению. «Сори, это не входило в программу». Комик, подставив ладонь козырьком, осмотрел публику. «Три, четыре, пять...» Шесть человек. Не густо. Как настроение, народ? Мысленно просчитав до трех, комик натянул свою привычную пофигистическую мину. Вы заметили, что у людей прошлой эпохи было больше забот? Одни только мысли о том, выключили ли они утюг из розетки, чего стоит. Вы, кстати, выключили утюг? На переднем столике мужчина с толстым задом заерзал по сидушке. «Мы беспокоились о ГМО в продуктах, о микропластике в нашей воде, экологическом слете, глобальном потеплении. А сейчас...» Комик ткнул микрофоном в потолок. «Бункер решил все наши проблемы. У всего есть свои плюсы». Запутавшись в шнуре, комик высвободил ногу и подошел к краю сцены. «Вот вы, сэр». Мужичок испуганно оглянулся через плечо. «Да, да, я вам». «Что? Помните?» Эти замечательные деньги с ипотекой, кредитами и закладными. Зритель почесал густую бороду. Даже отсюда было слышно. Шварк-шварк. Было дело. Дядя Сэм списал ваши долги. Вы довольны? Э -э -э -э. Давайте я подойду поближе и дам вам микрофон. Комик спрыгнул в зал и подошел к столу мужчины. Держите. Мужик неловко взял микрофон, мысленно пожалев, что пришел на этот дурацкий стендап-концерт эклер с ядерной пылью. Сидел бы дома себе. «Сэр?» «Да, долгов больше нет». Выдал он облако чесночного аромата. «То-то же! Мы все обнулились». Как настройки на телефоне. Снова вернулись к заводским параметрам. Комику приходилось нагибаться, чтобы говорить в микрофон. — А где смеяться? — раздался голос, похожий на скрип дверных петель. Комик обернулся, вытащил из липких пальцев сэра микрофон. — А надо ли? Я, знаете, тут на разогреве, перед основной историей. Чуть-чуть юмора, чтобы погрузить вас в лютый мрачняк. — Но не смешно же! — опять заскрипела эта дверь. Комик пожал плечами. — Знаю. Но я единственный комик, который выжил и заселился в этот металлический застенок. Мне, знаете, тоже не до смеха. Какие времена, такие шутки. Вот вы думаете, а почему эклер? И почему с ядерной пылью? Да? Зал не ответил. В помещении кто-то вошел, пустив желтую полоску света, и тут же захлопнул дверь. Комик хотел провалиться в центр земли. Эклер потому что раньше было вкусно. А ядерная пыль — это единственная начинка в наличии. Вот мы и хаваем. — Так, я пошел. — это голос Петель. Он встал и, хрустя суставами, двинулся на выход. Перед тем, как захлопнуть дверь, он громко, так чтобы все слышали, бросил. — И название, говно! Что, блязы, и клеры?" Комик почистил мембрану микрофона от невидимых пылинок и, пожав плечами, сказал. Зато история интересная. Он вернулся на сцену, сел на стул, окинул глазами публику и, прикрыв глаза, начал рассказ.